Глава двадцать Нормальная Нашенская женщина. Проснулись они одновременно и немного опасливо друг на друга посмотрели. — Алена, прости меня. — Паш, извини. Начали говорить тоже одновременно, а потом уже все было просто. Вчерашние обиды ушли, словно их и не было. Непонимание уплелось за ними, обиженно подволакивая колючий хвост. Поговорили, пока выгуливали собак, полностью успокоились. Единственное, перед выходом не сразу поняли, куда делись обе связки ключей от замков. «Глянь, почему-то на полу. Странно, да?» — удивился Павел. Выходные прошли замечательно, спокойно, мирно и безоблачно. Зато вечер воскресенья и так отравленный понедельником получил добавочную порцию отравы от Матильды Романовны. Она, стоила ей только по возвращении сдачи зайти в собственную комнату, тут же обнаружила, что на диване кто-то спал. «Паша, ты ко мне не зайдешь?» Нежный голос матушки должен был Павла насторожить. Но он, расслабленный и отдохнувший, ничего не заподозрил, и очень напрасно. Матушка в два счета выяснила у него все подробности конфликта. Надела очки, сдвинула их на кончик носа и грозно возрелась на сына. Ты в своем уме, милый? Вот тут-то Павел понял, что попал как курвохип. Мам, да мы уже все выяснили и помирились. Павел попытался смыться, но не тут-то было. И что ты говоришь? А я вот не выяснила, как я вырастила такого дуболома. — Да как тебе в голову пришло заставлять ее, а? — Ну, я просто пытался сказать, что ей не надо работать, если ей тяжело. Вторая попытка была ничуть не успешнее первой. Матильдин голос мог бы и сталь резать. — Милый, я ведь тоже работаю. — Чего? — Павел уставился на нее. Он приходил домой поздно. И ему в голову не приходило уточнить, чем таким матушка-то днем занимается. «Ничего, а работаю!» — гордо откликнулась Матильда. «Мам, ну зачем? Я что, мало зарабатываю?» — взвыл Павел. «Вы меня в гроб вгоните!» «И не мечтай!» — отрезала Матильда. «Затем, что мне нравится!» «Да я всю жизнь работала как вол, ты знаешь, как нам надо было!» А сейчас я первый раз в жизни получаю удовольствие от того, что делаю. И от того, что могу выбирать, работать или нет. Как я понимаю, у Алены такая же ситуация, но помноженная на ответственность перед людьми. А ты? Да как ты мог? Павла спасла Алена. Она позвала Матильду в кухню на военный совет по поводу теста для пирога. И пока Матильда его раскатывала до толщины бумажного листа, гневно ворча себе под нос, увела мужа выгуливать собак. «То-то же!» — радовался Бек. «Вот теперь все отлично. И все дома. А то чуть все не развалили. И ведь главное это так быстро!» «Так ломать всегда просто!» Урс фыркнул на разломанную какими-то чрезмерно буйными подростками скамейку. «Что тут долгого?» «Ты знала, что мама работает?» Павел с любопытством косился на жену. «Знала, конечно. У нас сосед-генерал двумя этажами ниже пришел к Матильде Романовне. И так уж я уговаривал взяться за какой-то его вопрос, она и взялась. По-моему, исключительно, чтобы он отстал. А она потом с таким удовольствием раскатала противную сторону, примерно как сейчас тесто раскатывает». Ну и за следующее дело взялась уже без особых уговоров. Не ругайся, но она так кайфует. Да я уж понял, понял. Ты только смотри, как сама себя чувствовать будешь, ладно? А то вы у меня особо увлекающиеся. Не переутомляйся. Договорились. Алёне стало и грустно, и смешно. Как просто, оказывается, было разрешить их скандал. А ведь чуть не разъехались в разные стороны. Света, которая приехала к ним на чай через пару дней, по привычке завозмущалась. «Ты со своей школой? Павел еще терпеливый. Я бы тебя попросту в охапку взяла и уволокла бы оттуда. Это жуть с ними работать!» «Да ладно тебе! Хорошие дети! Иногда мне вовсе не от них, а от родителей страшно становится!» Вот пришла ко мне родительница одной ученицы с вопросом. а достаточно ли ее дочка активна на уроках. Девочка умница, учится отлично, да и так очень вменяемая. Взяло меня любопытство. Почему эта мама ее ходит с опросами по учителям? Оказывается, классно ей пожаловалась, что ее дочь недостаточно активно участвует в жизни класса. Не рвется, понимаешь, в спектаклях играть, стенгазету рисовать, с макулатурой бегать. Нормальный и разумный человек эта девочка, Одобрила Светлана. Точно? Я же не могу сказать, что если ребенку не интересно на всех этих мероприятиях, то это не ее вина. Эта классная должна была бы или сделать так, чтобы ей хотелось участвовать, или оставить девчонку в покое. Жалко, что не можешь. Самой жалко. Но зато я спросила, как на это отреагировала девочка. И тут мама ее. На меня вываливает просто ливень подробностей скандала, который она дочке устроила. Чего? Да по поводу. Светка сама терпеть не могла всякую внеклассную работу и обязательно от нее увиливала. Ну как же? Замечания дочки сделали. Значит, она виновата. Непорядок. Так мать скандалом с ребенком не ограничилась, а пошла выяснять по учителям, достаточно ли дочка активно на уроках. А девочка просто разумна. Это не обязательно. Ей скучно. Вот она и линяет от всяких глупостей. И тут Светлане стало так обидно за эту девочку. А ты? Ты-то что и сказала? Сказала, что у нее замечательная дочка, которая имеет полное право не заниматься тем, что ей не интересно, если это не входит в школьную программу. И еще добавила. Может, и не должна была. Да пофиг. Спросила, нравилась ли ей самой эта самая внеклассная работа. Она головой мотает. Я и уточнила, почему тогда она не стала на сторону дочери. Да, понятно, что у классных руководителей свои обязанности. Но можно же было все выслушать, покивать головой, прийти домой и сказать дочери, что ты у меня самая лучшая и замечательная, а что до этих спектаклей так они мне и самой в школе не нравились. И тогда выходит, что вы с собственным ребенком на одной стороне, вместе. А так она одна против всех взрослых, которые напрочь забыли себя в детстве. Алена поболтала чайной ложечкой в чашке и подняла взгляд на примолкшую сестру. — Что? Чего ты так смотришь? — А ты знаешь, жаль, что у меня не было такой учительницы, как ты. Это так важно, когда тебя понимают. «Важно! И еще как!» — подтвердил Леха, заходя в кухню с Али на шее, висящей на манер белоснежного воротника. «У нас ее, знаете, как любят! А одиннадцатый так вообще волнуется, что она раньше ЕГЭ уйдет! Они же историю сдают!» «Ладно, если твой Паша опять решит тебя уволить, звони, и мы его победим!» — кивнула Светка, хищно прищурившись. — Нет уж, мне мужа жалко. От него тогда мало что останется, — рассмеялась Алена. Когда Леха убрался подальше, Света решилась сказать то, чем очень хотелось поделиться. — Слушай, у меня тут такая смешная штука случилась. Позвонил хозяин того пса, которого я из воды достала, помнишь? — Еще бы, конечно, помню. — Так вот, он мне звонит каждый вечер. и мы болтаем до ночи. Глупо, да? Почему это? Ну, как-то по-детски. Светлана в страшном сне не могла себе представить, что будет ждать ответа младшей сестры. Ждать так, словно от ее ответа что-то зависело. Ничего подобного. Страшно, когда людям говорить не о чем. А когда вам интересно друг с другом, это же правильно и здорово. «А о чем вы говорите-то, если не секрет?» «Да какие там секреты? О собаках, по большей части». «О работе он говорить не любит. Он врач Центра медицины катастроф». «Тогда понятно, почему не любит», — кивнула Алена. Она очень старалась не улыбаться, глядя на сестру. На ее памяти ни одному Светкиному ухажеру не удавалось так ее заинтересовать, чтобы она хотела с ним подолгу разговаривать. «А что странного в том, чтобы о нас разговаривать?» тихо уточнил Бэк у Урса. «Ничего. Просто Светлане раньше не приходилось этого делать», объяснил Урс. «Ей много чего раньше делать не приходилось. Вот и удивляется». Светлана не просто удивлялась. В шоке от себя была. Она долго не хотела встречаться с Иваном. Боязно было, что в реальности все будет не так. Ну вот, разговаривают каждый в своем мире, в своем доме. И хорошо, и здорово. И хватит, наверное. Но в конце концов все-таки согласилась встретиться. Только не в ресторане или в кафе. Чего она там не видела-то? Одно время только там и питалась. Не хочет она так больше. — Может, давай просто в парке с собаками погуляем? — предложила она, отвергнув все предложения Ивана о традиционных местах встреч. Я эти кафе видеть уже не могу. Обедаю там каждый день, надоело. И тут Иван понял, что Светлана совсем не из серии его прошлых знакомых, от которых и имена-то в памяти не остаются. «Я тебя прошу как друга. Не опозорь ты меня!» — уговаривал Иван Блэка. «Да ты сам-то меня не опозорь! А то будешь мямлить, как обычно, и девушке разонравишься. Так-то тебя не видно, как ты выглядишь. когда ты позвонилки своей подгадкиваешь. А так... Ой, что-то я волнуюсь. Там же такая... Ох, какая! Взяла и меня спасла. Вытянула из реки, как утку за хвостик. Раз и все. А ты? Ты-то все еще раздумывал, нужно ей звонить или не нужно. Тоже мне. Света специально не опаздывала, приехала вовремя. чтобы уж все было не так, как обычно. Как правило, она любила заставлять кавалеров ее дожидаться. «Кась, ну как? Пошли?» «Пошли, конечно! Чего ты так переживаешь? Мы же в любой момент можем взять и убежать!» Убежденно покивала Кася. «Вдруг не понравится, так и расстраиваться не будем. Вернемся домой и устроим себе вкусный ужин, так, чтобы грустности в голову не лезли». Если что, мы же всегда можем взять и уехать. Вернуться домой и закатить себе праздник непослушания, чтобы сильно не расстраиваться. Сама себе сказала Светлана, порадовавшись, что собака у нее такая компанейская. Сразу развеселилась и хвостом завиляла так, что аж задние лапки приплясывают. Света в лицо Ивана особенно и не помнила. Тогда и не разглядывала, но узнала сразу. Еще бы! Даже если хозяина не узнаешь, мимо такого пса в жизни не пройдешь. И как я эту махину из воды выдернула! Вот разозлилась-то, да и испугалась. Недаром говорят, что у нас женщины коня на скаку останавливают. Следовательно, я нормальная нашинская женщина, а не какая-то там европейка. Почему-то эта мысль привела ее в такое расчудесное настроение, что она сходу перестала волноваться. Иван перестал нервничать после того, как Светлана рассмеялась приветствию Блэка. Он самым серьезным видом протянул ей правую лапу размером с ладонь взрослого мужчины. Она очень серьезно пожала ее, а пес, решив, как видно, что для его спасительницы этого маловато, положил ей на руку и свою левую лапищу, поднявшись на дыбы. «Блэк!» «Да не урони, не напугай Свету!» Иван решил, что потом выскажет своему псу, что так снисходительно оглядывать хозяина не стоит, а уж особенно не нужно это на свидании делать. «Вовсе он меня не напугал, что ты!» «Ты умница, красавец!» сообщила она страшно довольному псу, перешедшему к знакомству с Касси, которая начала приплясывать вокруг Блэка явно не испугавшись ни его самого, ни его оригинального метода знакомства. Когда такая громада обнюхивает и фыркает на небольшую собаку, иные верещать начинают. Кто-то замирает и только глазами водит. Кто-то за хозяев прячется в истерике. А это нет. Ничего не испугалась. Собаки затеяли какую-то забавную возню. Причем Блэку было довольно сложно уследить за невеличкой Кассей, ловко использующий его размеры для того, чтобы прятаться за ним. А хозяева шли и разговаривали уже не по телефону, а лично. И обоим это очень и очень нравилось. Вот так-то лучше. А то... Ой, да не знаю я, ой, да я сомневаюсь. Такой он у меня стеснительный, просто гавкнуть хочется. Блэк покровительственно посматривал на хозяина, стараясь произвести впечатление на Касю. «А твоя? Она решительная?» «Если бы она не была решительной, ты бы уже давно на дне реки был», — фыркнула Кася. Она не одобряла высокомерное отношения к хозяевам. «Тогда это нам подходит. В смысле, она нам с хозяином подходит». «А мы с ней еще подумаем», — вздернула нос Кася, изображая из себя исключительно воспитанную собаку. «Мы с хозяйкой?» даже с псом-хранителем знакомы. Может, нам еще и не понравится общаться с типом, у которого такой самоуверенный пес. Да ладно! С настоящим псом из породы хранителей! Честно? Вау! Вот это да! Расскажи про него! но ну, пожалуйста! Самомнение Блэка сразу было задвинуто куда подальше. И Кася, уступив уговорам, начала рассказ про Орса.